Говорит степана керт столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степана керта Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня вторник, 26 мая. Анонс передачи. Репортаж сегодняшнего заседания правительства республики. Политолог Давид Бабаян назвал проведение первых европейских игр в Баку позором. Подземные толчки землетрясения в Азербайджане ощущались и в НКР. Итак, подробности новостного блока. Двадцатку вопросов рассмотрело правительство республики на своем сегодняшнем заседании. По представлению замминистра финансов и экономики Григория Мартиросяна был утвержден механизм возвращения кредиторам подоходного налога в рамках льготного ипотечного кредитования для приобретения жилья. Льготы эти касаются практически новоотстроенных жилых многоэтажек. Процесс начнется уже с третьего квартала сего года ներդրվում է հիփոթեքային վարկերի մատչելիության բարձրացման ապահով նոր մեխանիզմ։ Այն իրագործվում է պետական բյուջեի վճարվող եկամտային հարկի գումարներով քաղաքացիներին՝ հիփոթեքային վարկերի սպասարկման Правительство утвердило, представленный министром сельского хозяйства Андраником Хачатряном, порядок контрольных закупок при проведении мониторингов со стороны Госслужбы продовольственной безопасности. Кабмин одобрил стратегию и график модернизации службы скорой помощи, которые представила замминистра здравоохранения Зоя Лазарян. Изменения внесены по предложению Миноборнауки в порядок выдачи госпособий и стипендий в вузах. Премьер-министр Арай Каратюнян отметил удручающее состояние в сфере пассажироперевозок в республике. Нормальная связь с сел с райцентрами и степанакертом необходимость. Глава правительства заявил о необходимости пересмотра политики в сфере транспорта, в связи с чем будет создана рабочая группа. Правительство утвердило вопросник, намеченный на 1-9 декабря сего года переписи населения НКР. Документ представил председатель Национальной статус-службы Республики Карен Нарсисян. Вопросник состоит из около 50 плановых вопросов это был репортаж сегодняшнего заседания правительства Кэш Руководитель главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян сказал, что предстоящие 12-28 июня первые европейские игры в Баку – это такой же позор, как и проведение в свое время Олимпийских игр фашистской Германии. Лично я считаю, что этот случай был одной из худших страниц в истории демократии. И сейчас международное сообщество со стыдом говорит, что в фашистской Германии были проведены Олимпийские игры. В идеологическом плане Азербайджан – это тоталитарная фашистское государство, сказал Давид Бабаян, добавив, что игры могли проводиться в другой стране. Итак, в школах Нагорно-Карабахской республики прозвенел последний звонок 2014-2015 учебного года. Церемонии последнего звонка прошли везде. Традиционно весело, оживленно, выпускники со светлой печалью прощались с оставшими родными для них школами с надеждой и оптимистическим настроением, вступая в свой завтрашний день зрелую жизнь на независимой и свободной Арцавской земле. В нашей программе поздравления от министра образования и науки НКР Славы. Asriana. В этом учебном году основную школу заканчивают 1177 года а среднюю школу 1255 учащихся, в том числе в городе Сепангельте, соответственно, 310 и 378 учащихся. 23 мая в обжарительных школах Республики завершились учебные занятия 2014-2015 учебного года, а для выпускников прозвенел последний звонок, с чем и поздравляю всех школьников и учителей, а выпускникам желаю успешной сдачи экзаменов. И доброго пути новый этап их деятельности. Сегодня в 5.40 по местному времени сейсмологической сетью службы сейсмозащиты Министерства территориального управления и по чрезвычайным ситуациям Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром на территории Азербайджана. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6 баллов. Подземные толчки силой в 3 балла ощущались в арцавских городах Мартакерти и Аскеране. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаелян. В начале 2000-х годов в квартале Ореш на окраине Степанакерта государством были построены дома для многодетных семей. Недовольство были почти у всех новоселов из-за того, что работы со стороны строителей были проведены некачественно. «Канализация не проведена» и так далее и тому подобное. За прошедшие годы люди кто как смог обустроил своими силами дома. Но то, что мы увидели в доме семьи Егишанов, это трудно назвать домом, а тем более местом проживания. В момент, когда получили дом, в семье было шестеро детей. Двое из них – инвалиды. За эти годы семья только могла обеспечить лечение больных детей. Три года назад сын с диагнозом ДЦП в возрасте 17 лет умер. Старшему сыну – С рожденным пороком сердца сделано 7 операций в Армении и Германии, рассказала Зита Ягищан. Что касается дома, мать семейства отметила, что дом получили в 2004 году с большими недостатками. Строители обещали доделать, но так и ничего не сделали. Бежанал, шатан Сегодня дом находится в страшном состоянии. За 10 лет всё вышло из строя. Окна, двери, пол в спальне провалился. Стены в другой спальне, от полу до потолка, покрыты плесенью. Из-за сырости вся электропроводка в доме сгорела. Мы поинтересовались, не оказывает ли помощь государство. ЗИТА отметила, что Министерство соцобеспечения оказывает помощь. Все, что касается больного сына, у него вторая группа инвалидности. Он получает также бесплатную медицинскую помощь, за что спасибо. Единственное желание Зиты, чтобы отремонтировать дом. За эти годы семья это обращалась в различные инстанции, вплоть до суда. Суд вынес решение устранить все недостатки. С решением суда Зита Ягищан смогла в 2014 году пойти на прием к премьер-министру. Ара Арутюнян обещал помочь с ремонтом дома, а также снять дом с залога. Отметим, что на полученные средства была сделана очередная операция сыну на сердце. Семья с нетерпением ждет, когда начнут ремонт дома. Напомним, что помимо больного сына, один из сыновей зиты служит в рядах армии обороны НКР. Дочь-студентка. Мальчики учатся в 6 и 3 классах. Отец семейства – инвалид Арцахской войны. Тяжелой работы по состоянию здоровья выполнять не может. К тому же у него онкология. Сейчас он уехал к брату в Россию и оттуда помогает своей семье. Два объявления Министерства культуры по вопросам молодёжи НКР. 31 мая и 1 июня по случаю Международного дня защиты детей в Шушинском кукольном театре будет показан спектакль «Солнышко поняло». Телефон для заказа билетов 14-41-53. Минкультура организует в конце июня семейный лагерь счастливы вместе» для семей, имеющих детей в возрасте от 6 до 13 лет. Заявки принимаются до 25 июня. Телефоны для справок 73 20 73 и 73 40 73. И погоде. В среду 27 мая на территории НКР ожидается переменная облачность. Вечером и ночью, временами кратковременные дожди и грозы, возможен град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе с усилением до 25 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 12-15, днем 24-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Типанакерта». В студии был сайран Карапетян. До свидания.